Не можешь ставить никаких условий. Все потребности твоей души и тела предусмотрены на время твоего пребывания здесь. Если ты сожалеешь о каком-нибудь родственнике, друге, слуге, ты вольна уехать. Одиночество или же общество, выбранное нами, таков будет твой удел, пока ты находишься у нас. Я ни о чем не прошу для себя самой, но мне сказали, что один из ваших друзей, последователей или слуг, ибо мне неизвестно его положение среди вас, подвергается из-за меня суровому наказанию. Я готов принять на себя все вины, какие приписывают ему. Вот для чего я и попросила позволения предстать перед вами. Так ты желаешь исповедаться перед нами? Подробно и откровенно? Да, если это необходимо, чтобы он был оправдан. Хотя такая исповедь в присутствии восьмерых мужчин явилась бы для женщины тяжелой нравственной пыткой. Избавь себя от такого унижения. У нас не было бы никакой уверенности в твоем чистой сердечии. Да к тому же до сих пор мы не имели на тебя никаких прав. То, что ты говорила и думала час назад, уже ушло для нас в область твоего прошлого. Но знай, что с этой минуты мы вправе исследовать самые тайные изгибы твоей души. Теперь от тебя зависит сохранить эту душу достаточно чистой, чтобы в любую минуту быть готовой раскрыть ее перед нами без муки и без стыда. Ваше великодушие исполнено деликатности и отеческой доброты. Но речь идет не обо мне одной. Другой человек искупает мою вину. Разве не должна я оправдать его? Не заботься об этом. Если среди нас есть виновный, он оправдается сам, но не пустыми отговорками и не безрассудными уверениями, а поступками, говорящими о мужестве преданности, И добродетели. Если дух его пошатнулся, мы поддержим его и поможем победить свою слабость. Ты говорила о суровом наказании. Мы налагаем лишь нравственную кару. Кто бы ни был этот человек, он наш брат, равный нам во всем. У нас нет ни господ, ни слуг, ни подданных, ни монархов. Очевидно, ложные слухи ввели тебя в заблуждение. Иди с миром и не греши. Сказав это, допрашивавший позвонил в колокольчик, два черных человека в масках и с оружием в руках вновь пошли в комнату и снова надев капюшон на голову Консуэла, провели ее в маленький домик теми же подземными переходами, какими увели ее оттуда». Глава двадцать седьмая. Отечески благожелательные слова невидимых несколько успокоили Парпарину относительно судьбы рыцаря. И, решив, что Маттуус чего-то не понял во всем этом, она почувствовала, покидая таинственное собрание, что с души ее словно свалился камень. Все, что она только что услышала, реяло в ее воображении, словно луч солнца, просвечивавший сквозь тучу. И теперь, когда ни волнение ни усилия воли уже не поддерживали ее, она вдруг ощутила непреодолимую усталость, а ноги перестали слушаться ее. Чувство гордости обострилось, капюшон затруднял дыхание. Дорогой она несколько раз останавливалась, опиралась на руки проводников и, дойдя до своей комнаты, упала в полном изнеможении. Несколько минут спустя она очнулась. Ей дали понюхать флакон с солями, а, кроме того, помог свежий воздух в спальне. Тут она заметила, что люди, приведшие ее сюда, поспешно уходят, что Мато суетится, подавая аппетитнейший ужин, а маленький доктор в маске, тот самый, который усыпил ее, когда вез сюда, заботливо щупает ей пульс. Она сразу узнала его по парику и по голосу, который как будто уже слышала когда-то, хотя я не могла припомнить, при каких обстоятельствах. «Милый доктор», — сказала она с улыбкой, «думаю, что лучшим лекарством будет для меня ужин, и при том как можно скорее. У меня сейчас только одна болезнь — голод. Но умоляю вас». На сей раз избавьте меня от кофе. Правда, вы готовите его весьма искусно, но, боюсь, на него у меня уже не хватит сил. «Кофе моего приготовления — это полезное успокоительные средства», — ответил доктор. «Но не тревожьтесь, графиня. В сегодняшнем меню его нет. Доверьтесь же мне и позвольте поужинать вместе с вами». Его светлости угодно, чтобы я не покидал вас, пока вы не оправитесь совершенно. И я полагаю, что через полчаса, под влиянием обильной трапезы, ваша слабость полностью исчезнет. Если таково желание его светлости и ваше, доктор, я тоже охотно поужинаю в вашем обществе, — сказала Консуэла, И Маттоус подкатил ее кресло к столу. «Мое общество будет для вас не небесполезно», — продолжал доктор, начиная уничтожать великолепный пирог с фазанами и разрезая этих птичек с быстротой опытного хирурга. «Без меня вы могли бы предаться чрезмерному чревоугодию, естественному следствию длительного поста, и этим повредили бы себе. Мне такая опасность не угрожает, и потому я беру на себя заботу считать ваши куски» а на свою тарелку класть вдвое больше. Голос этого по гурмана не давал консуэла покоя. Каково же было ее удивление, когда, внезапно сбросив маску, он положил ее на стол со словами «К черт эту дурацкую штуку! Она мешает мне дышать и ощущать вкус того, что я ем». Консуэлла вздрогнула, узнав в этом жуире того самого доктора, который был у смертного адра ее мужа, доктора Супервиля, постоянного врача Марк-графини Впоследствии она мельком встречала его в Берлине, но не решалась ни внимательно на него посмотреть, ни заговорить с ним. Контраст между той жадностью, с какой он ел, и тем волнением, тем упадком сил, какие она испытывала в эту минуту, живо напомнил ей, как сух и черств он был, высказывая свои взгляды в ту пору, когда семейство Рудольштадт предавалось отчаянию и скорби. Ей стоило большого труда скрыть неприятные чувства, которые он в ней вызывал, но Супервиль, всецело поглощенный приятным запахом, исходившим от фазана, по-видимому, не обратил на ее растерянность ни малейшего внимания. Маттос лишь усугубил нелепость этой сцены. у супервиллю уже минут пять, сей осмотрительный слуга не замечал его открытого лица, но вдруг, приняв маску за крышку от блюда с пирогом и аккуратно накрывая его, с ужасом вскричал «Господи помилуй!» «Господин доктор, вы уронили на стол ваше лицо!»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 Следовательно, это пустая формальность. Я избавил себя от нее, и князь первый меня одобрит.